Глава девятая. Миллион рублей за месяц работы, Ваше Величество, твердо сказал я в разговорник, не отрывая глаз от стоящих напротив меня людей. Каждый. Это мои условия. Князь, это умопомрачительные суммы. Сухо и жестко ответили мне в ответ. Вы хотите воспользоваться нашим бедственным положением? Отнюдь. Я старался говорить громко и внятно, чтобы все присутствующие в зале расслышали, что говорю. «Ни копейки из этих средств не осядет на мои счета. Все целиком и полностью будет немедленно передано тем, кто отправится на задание». «Тогда...» Моя собеседница, слегка смутившись, явно хотела продолжить гнуть свою линию, но я не дал. «Ваше Величество!» С нажимом произнес я. Нанимая этих девушек на работу, я обещал им безопасность, кров, обучение, спокойную жизнь и хороший брак. И эти обязательства не выполнены. Тем не менее, они, эти девушки, выдвинулись на подмогу во многие страны Европы. Без возмезд мы компенсируем их помощь. Вы не сможете компенсировать им трех погибших подруг, которые жили, учились, дружили с ними. Никак. В данный момент я, князь Дайхард, представляю именно интересы остальных. Миллион. За миллион представители вашей стороны получит опытного инструктора ровно на месяц. Вы, князь, ничем не отличаетесь от вашего сюзерена. В сердцах бросила королева Франки, ее величество Елизавета Маллади. Учились у него выкручивать руки. И не думал, ваше величество. К примеру, вы легко можете получить информацию о том, что цена на силовые доспехи в сегменте, за который отвечает княжество Дайхард, не поднялась ни на одну копейку с начала кризиса. Поставщики попытались поднять цены на сырье, чтобы, как вы говорите, выкрутить нам руки, но вместо этого оказались выкручены сами императором Руси. Цена, объявленная вам за услуги моих людей, это цена моих не до конца исполненных обещаний. Вопрос лишь в том, насколько они вам нужны. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Не понимаю, правда, почему в глазах девчонок, стоящих передо мной, нет упрека, сожаления или страха. Но, прямо отказать владыкам Европы я не мог, пришлось задирать цену за аренду девчонок в небеса. Но они все равно решили заплатить. Не могу их осуждать. Месяц каскадов здорово ударил по человечеству. Где-то не сильно, как, например, в Чикаго, куда я вернулся во главе четырех бегемотов. Также с кризисом быстро справились столицы мира, места, где концентрация вооруженных носителей гримуаров была традиционно велика. Все-таки основная опасность твари из портала в том, что ты ее ищешь на дикой местности во главе небольшого отряда. Плотные городской застройки и номеровые сущности, дезориентированные и постоянно сцепляющиеся между собой, становились легкой добычей ревнителей. Однако непопулярные для посещения знатью города страдали и продолжали страдать. Причем это лишь часть беды. «Кейн!» – заглянула ко мне Кристина. «Ты еще не ушел?» «Хорошо!» Мне только что доложили, они замечены в Трансильвании. Сработали по той же схеме, что и в прошлый раз. Поймали пару пастухов, договорились, вышли на старейшину деревни. Знаешь, я отвлекся от платежных поручений на столе, но затем, заметив кое-что, переменил решение. Плевать на них, милая, пока плевать. Будем распылять внимание, просто утонем. «Готовь девочек, нанимай и тренируй местных, а мне пора!» «Уже?» – неприятно удивилась жена. Я молча ткнул пальцем в угол, куда княгиня немедленно повернулась. Портьера, спасавшая меня от чересчур яркого швейцарского солнца, сладострастно изогнувшись, шумно внюхивалась в оконные щели, содрогаясь от удовольствия. Ну или чего-то другого. «Да, тебе точно пора. Переобулась моя брюнетка. Я поцелую за тебя, дочь. И отними у нее, наконец, сову, Проклятое чучело. Не отдаст, Кейн, смирись. К тому же оно теперь и само по себе отлично летает. Мэтр Вергилий был бы счастлив в такой компании. «Все, дорогая, я побежал, пока тут беды не случилось». Когда-то сэр Алистер Эмберхарт рассказал мне историю своей жизни. Историю кровавую, тяжелую, но очень интересную и захватывающую. А под конец он, помрачнев как туча, признался, что сам не знает, какую долю его жизни спрогнозировала одна из наших прошлых инкарнаций. Шеббат Мерит, узурпатор эфира, великий маг «Тиран и совершенно безжалостный сукин сын». Этот тип, что на мой вкус, что по мнению самого Алистера, более чем тянул на титул великого зла. Только вот лорд признался, что теперь вспоминает о старых добрых деньках едва ли не с улыбкой ностальгии. Козыни, узурпаторы Эфира и его поганый высокомерный характер – оказались нам обоим в сто раз лучше того, что творили две поганые княжонки. Ладно, еще бесконечная книга правил, ведущая свою игру с обществом. Но вот мой гримуар – паскудина. Я теперь был не просто князем, а князем-цыганом, кочевником, который нигде не мог задержаться дольше, чем на сутки двое. Количество хрени, творимой гримуаром – Увеличилось на порядок с прошлого раза. Он изменял, превращал и извращал. За прошедшее время, помимо сотен неважных случаев, гримуар еще умудрился зацепить мой ближний круг. Стефании Корочкиной одолевской повезло больше всего. Неведомая сила ей лихо добавила пышности в груди и бедрах, что крайне позитивно отразилось на характере девушки и ее уверенности в себе. А вот той же Пиати магия изменила цвет бровей с белоснежно-белого на угольно-черный, чего бедолага стала похожа на красящуюся блондинку, а не натуральную. Жену с дочерью уберегла моя паранойя, а вот чучело совы, любимицы Алисы, буквально ожила и теперь летала за Алисой большую часть времени. Вернувшись назад в Чикаго, я с гримасой неудовольствия зашел в свой номер в отеле. Таких пришлось снять аж четыре в разных частях города, чтобы переезжать туда время от времени, не давая гримуару разгуляться. Это раздражало. Кейн, стоящий посреди зала человек, разворачивается ко мне, раскидывая руки в качестве предложения обняться. «Сколько лет! Сколько зим!» Дракарис, напрягаюсь я. Каскад спас меня от покушения в тот раз. В засаде участвовал не один, а три волшебника, готовивших атаку подручными способами посредством волшебства. Конденсированный лед, пусть и созданный магией, остается льдом, а кирпич, отправленный в полет заклинанием, не содержит в себе того, что может остановить подложка из ковара. Я бы гарантированно тогда погиб в машине, но одна летающая обезьяна, вырвавшаяся из портала, здорово отвлекла магов, позволив мне скрыться. А затем и они сами ушли, испугавшись, что бушующий внизу видмер смершень, может переключиться на них. Мой друг, в новом покушении на твою бесценную жизнь, пока нет никакой нужды, расцвел улыбкой этот придурковатый и невероятно опасный волшебник. Я тебя готов уверить в этом самым горячим образом. Особенно радует пока, кисло пробормотал я. Ладно, раз ты тут, то как насчет договориться? Я хочу сменить Чикаго на другой город, даже континент. «Не советую», – ухмыльнулся Дмитрий пространственник. «Ты, мой друг, может и пропустил этот момент, но сейчас князь Дайхард – один из самых известных смертных в мире. После недавно произошедших событий, последствий которых ты можешь наблюдать даже вот, выглянув в окно, знания в твоей голове ценится чрезвычайно высоко». И даже милая твоему сердцу королева Маллади уже приказала обустроить уютный подвал для твоей особы. С верстаками, столами, прекрасным освещением, а также системой подачи разных газов, если ты будешь упрямиться или лениться. Понимаешь? Истинного не удержит подвал. Еще как удержит. если в камере неподалеку будет сидеть его жена. Я, кстати, сейчас прикрываю твою милую Кристину от внимания сильных мира сего, и знаешь ли, и это весьма трудно, потому что княгиня вовсю борется с индикатом. «Прямо прикрываешь?» – не удержался я скептицизма. «Ладно, вру», – скорчил гримасу мой визави. «Да вас сейчас никому нет дела, кроме меня. А к Стамелех он впал в буйство». наполовину разрушив бронкс он догнал и съел маркер после чего немного успокоился даже начал помогать убивать крупных тварей мечущихся по городу к сожалению люди не остались в стороне нашелся идиот который назвал нашего доброго графа королем монстров и мечка разлетелась со скоростью полевого пожара последствия предугадать несложно атаммелях разъярился еще сильнее Особого выбора тут не было. Он взбесился хуже уколотого колотого взад осла, прямо говоря. Без всякого удовольствия подтвердил Дакарис. Окончательно. И теперь доламывает последние крупные предприятия общества в Америке, вовсю требуя, чтобы ему вынули и положили меня прямо на блюдечки. «Скоро отправится гулять по всему миру, и тогда...» «В общем, ты сам себя перехитрил», — подытожил я. «Не рассчитал», — развел руками мой враг. «Бывает. Как насчет того, чтобы мне помочь?» Ситуация складывалась невкусная с любой точки зрения. Месяц каскадов здорово потрепал и напугал человечество. А теперь еще и гигантский дракон. который физически не мог бы пролезть ни через какой портал собирается носиться по планете и крушить активы общества, тем самым разрывая все паутины связей, что сплели телокрады на сердечнике. Прибавить к этому бардак, нарушившиеся цепочки поставок, предельное напряжение в самом коллективе. Если Аксамелиха не успокоить, «Шансы на любую стабильность будут потеряны», — пояснил свою точку зрения тот, кто притворялся ранее волшебником. «Я предлагаю тебе попробовать взять Чикаго под контроль, Кейн. Если все сработает как надо, то просто потом скажешь дракону, что заботился о его собственности. Нужно просто перетянуть его внимание сюда. Или выдать ему тебя», — хмыкнул я. «Боюсь, что это уже не поможет», – покачал головой телократ. «Он же маркер не просто так съел. Тот был во главе группировки наших, решивших остановить этого дурака силой. Теперь Аксамерих ненавидит всех, за исключением тебя». Пришлось соглашаться на «попробовать», но только из-за того, что конфликт в обществе набирал обороты день ото дня». Так что все больше взглядов приковывалось к некоему Дайхарду, как к тому, кто мог бы помочь врагам пропасть навсегда. Приложив усилия по укреплению централизованной власти Чикаго, я не только щелкал дракона по носу с подачи дракавица, но и демонстрировал свои усилия в интересах всего общества. Тем более, что ничего особого делать было не нужно, Хитрый тип уже подговорил местных идти на поклон к спасителю города. Когда этот фигляр исчез, я сразу начал готовиться к приему делегации, и не зря. Разговорник разразился просьбой о аудиенции от помощника мэра буквально через 10 минут. Да, в добро, я принялся ждать визитеров, параллельно обдумывая тот цук-цванг, в который меня загнал этот хитрый Дмитрий. Чего он добивается? Стабилизация обстановки? Не смешите мои туфли, их недавно начистили. Зачем это ему, когда он ясно показал, что чхать хочет на все, кроме книги? Зато, с другой стороны, натравить Акста Мелеха на меня или наоборот, вполне в его духе. Чем-то это мне напомнило мой гримуар и его игру в Польше. Черт! Игру! «Твою мать! Как я не провел параллели раньше!» Додумать засвербевшую в голове мысль мне не дал помощник мэра, впущенный прислугой в номер, так что пришлось с ним разбираться быстро и решительно. Власти города хотели лицо, способное заменить графа Хайтауэра, про которого сейчас ходило множество слухов, и я это лицо представлял. «Условия сделки были простыми, но обоюдо выгодными. Я получаю возможность использовать личные активы графа в городе по своему усмотрению». «Власти Чикаго получают централизующее лицо уровня герцога от имени и авторитета которого распоряжаются бюджетом, представляющим из себя по большей части казну дракона». «Акстамелех совсем оборзевший сволочь, — думал я». Подписывая договор с нервничающим человеком, у которого аж пальцы дрожали. Он специально, буквально показательно, пихал свои ящерины и причиндалы всюду, куда только мог. В счета, в налоговую, в название заведений. Этот город буквально на всех уровнях кричал, что он собственность хайтауэров. Но этому городу нужны были сейчас финансы, связи и разрешения, завязанные драконом на себя. Неудивительно, что простолюдинам понадобилось подставное лицо. Не простое, а достаточно влиятельное, чтобы связаться с герцогами Америки, несмотря на текущий бардак в мире и стране, и запросить их благословение на нарушение закона, то есть попрание прав. бывшего графа Хайтауэра. Дали они его с радостью. Идиотизм вызывать на себя гнев неуравновешенного и неуязвимого летающего чучела величиной с гору, но лишь на первый взгляд. А Кстамелех, как бы он ни пыжился и не тужился, банально забил хвост на наши с ним договоренности. А затем улетел по своим делам из-за того, что какая-то букашка какнула ему на ковер. «Какой вывод можно из этого сделать?» «Он – животное, огромное, с колоссально развитым интеллектом, невероятно могучее, но не способное справиться с собственным характером. Эгоцентрик, которого Дракарис в любой момент мог обвести вокруг пальца. «Завтра я отправляюсь на сутки в Эджвотер», – предупредил я помощника мэра. Если есть какие-то документы или предложения, лучше их рассмотреть здесь. Мэр Дженкинс был бы счастлив, если бы вы ему нанесли визит прямо сейчас, ваше сиятельство. Соврал мне насчет счастья человек. У нас как раз есть несколько проблем в Эджвотере. А может быть, мы даже застанем делегата из Индианаполиса. Говорят, он привез вам грамоту с благодарностью». Индианаполис, сосед Чикаго и третий город, который успели посетить бегемоты. «А заботьтесь о том, чтобы выделить мне помощников, двух», – вздохнул я, отправляясь в мэрию. К вечеру, не став возвращаться в старый номер, я переехал в Эджвотер, а там, оказавшись в относительной безопасности, тут же нырнул во внутренний мир, Делиться своими идеями с Эмберхартом. «Считаешь, что игры одинаковы, просто разный масштаб?» Задумчиво пробормотал лорд, взглянув на меня из-под «Именно!» — рыкнул я, тыча пальцем в насупившуюся фелицию, сидящую на своей софе. «Вспомни, какое правило было у нашей игры. Все в конце остаются в дураках». Все без исключения. Тебе книга вернула рост, а меня загнала назад сюда. Резонно возразили мне в ответ. Именно, она вернула нас, но, по сути, воздел я палец, наградила. Я бы предпочел и дальше исполнять роль твоего Даймона. И быть игрушкой, с чьей памятью поступают, как сочтут нужным, без обид, Фелиция. Резонно. «Ненавижу то, что ты сейчас сказал!» «Понимаю и сочувствую, но напомню, мы все для нее лишь игрушки!» «Для нее или для них?» — Алистер хмурился. «Книга или книги?» Дарквил держал в руках гримуар», — вздохнул я. «Значит, мы имеем дело с гримуаром и с книгой!» Воцарилась гнедущая тишина. Фелиция, маленькая и вся жалобная, ежилась на своей софе, поджав ноги и обняв себя за плечи. Лорд мрачно рассматривал раскинутую на изогнутом канделябре книгу. Я задумчиво прохаживался взад-вперед. «Гоблины!» — внезапно подал голос Лорд. «Непримиримые, злые, отчаянно рвущиеся сюда. Теперь они пришли сюда мимо тебя». просачиваются в мир небольшими разобщенными группами. Их мало, но они здесь, в этом мире. Думаю, стоит поймать нескольких и тщательно расспросить. «Принимается», – мрачно кивнул я, понимая, что имел в виду Эмбер Харт. «Поручу пиати заняться этим. А пока, дамы и господа, будем играть по чужим правилам. Восстанавливать порядок в Чикаго, готовить команды по гритболу, Договариваться с китайцами под оспехом. Говорят, сам император Си Ху повелел открыть десять новых фабрик. Надо поторопиться, пока он не забрал все производство себе, как Пётр. Я уже собрался уходить, как подала голос Фелиция. — Пожалуйста, — жалобно пробормотала она, — пожалуйста, придумайте что-нибудь. «Я не хочу оставаться здесь заперти! Не хочу! Не хочу! Я же не сделала ничего, чтобы со мной так обращались! Умоляю!» «Может, и сделала!» – обернулся я. «Но не помнишь! В любом случае мы стараемся, Фелиция! Мы стараемся!»